Твердыш ты еще раз ряду мысленно и подвадцати по семь, по Руки и ноги сквозь промоченные панталоны обыждены крапивой, голову уже начинают печь прорывающиеся в чаще прямые лучи солнца. Есть уже давно не хочется, А все сидишь в чаще, оглядываешь, послушиваешь, подумываешь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 Я вдруг живо вспоминаю и Наталью Савишну, и Мамон, и Карла Ивановича, и мне на минуту становится грустно. Но душа моя так полна в это время жизнью и надеждами, что воспоминания это только крылом касается меня и летит дальше. После ужина и иногда ночной прогулки с кем-нибудь по саду, один я боялся ходить по темным аллеям,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 И комара комарана духом под одеялом И падение зацепившегося за ветку яблок на сухие листья И прыжки лягушек, которые иногда добирались до ступеней террасы И как-то таинственно блестели на месяце своими зеленоватыми спинками Все это получало для меня странный смысл Смысл слишком большой красоты — какого-то недоконченного счастья. И вот являлась она. С длинной черной косой, Высокой грудью, Всегда печальной, и прекрасная, С обнаженными руками, С ладострастными объятиями. Она любила меня.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 и как будто наполняющий собой все необъятное пространство, и я, ничтожный червяк, уже оскверненный всеми мелкими бедными людскими страстями, но со всей необъятной могучей силой воображения и любви, мне все казалось в эти минуты, что как будто природа и луна и я, мы были одно и то же.